Глава двадцать восьмая. Шесть утра. Джульетта вышла на работу в первую смену, вновь и вновь мысленно воспроизводя разговор с Окером. Когда она появилась в диспетчерской, несколько находившихся там техников встретили ее долгими аплодисментами. Нокс лишь зыркнул на нее из угла, вновь став грубоватым и неприветливым. Он уже поздравил её с возвращением, и мы не собирался делать этого снова. Она поздоровалась со всеми, кого не видела накануне вечером, и взглянула на список работ. Ей было трудно сосредоточиться на словах. Джульетта не могла отделаться от мыслей о бедняге Скотте, как он сопротивлялся, охваченный паникой, пока кто-то большой и сильный или сразу несколько человек его душил. Она подумала о его чешудушном теле, на котором нагряника осталось множество признаков насилия и которое вскоре станет питать корни на ферме. Подумала о супружеской паре, лежащей рядом на холме, и заведомо лишённой шансы уйти дальше, заглянуть за горизонт. Джилета выбрала из списка работу, почти не требовавшую умственных усилий, и подумала о бедных Джанс и Марнси, И о том, какой трагической оказалась их любовь, если она правильно догадалась о чувствах Марнса. Ей отчаянно хотелось поделиться своими знаниями со всеми, кто был в диспетчерской. Она обвела взглядом Меган и Рика, Джанкинса и Марка и подумала о небольшой сплоченной армии, которую она может собрать. Укрытие прогнило. до сердцевины. Злодей оказался на посту мэра, отличного шерифа сменила марионетка, а хорошие мужчины и женщины так или иначе умирали. Смешно было даже представить. Она возглавляет отряд механиков, ведёт его на штурм верхних этажей и устраняет несправедливость. А что потом? Не о таком ли восстании им рассказывали в школе? Не так ли оно началось? Одна единственная дура с горячей кровью завладела сердцами легиона дураков. Джулетта отправилась в насосную, влившись в утренний поток механиков, но думая больше о том, что следовало бы сделать наверху, чем о том, что нужно починить внизу. Она спустилась по одной из боковых лестниц, заглянула в кладовку чтобы прихватить тяжёлую сумку с инструментами и потащил её в одну из глубоких шахт, где насосы работали постоянно, откачивая из укрытия воду. Кирилл, переведённый из третьей смены, уже трудился возле бассейна шахты, накладывая заплаты на крошащийся цемент. Она помахала ей мастерком, Джульетта чуть кивнула и выдавила улыбку. Отключённый насос-преступник висел на стене. Запасной насос рядом с ним старался изо всех сил, разбрызгивая струи сквозь пересохшие и потрескавшиеся уплотнения. Джульетта заглянула в бассейн проверить уровень воды. Над её мутной поверхностью едва виднелась нарисованная краской девятка. Джульетта быстро произвела расчёт, зная диаметр бассейна, И то, что он заполнен почти на девять футов, хорошей новостью стало то, что у них в запасе почти день, прежде чем намокнут ботинки. В худшем случае они заменят насос, навостановленный из запчастей, и поругаются с Хендриксом из-за того, что взяли этот насос со склада вместо того, чтобы чинить имеющийся. Начав разбирать отказавший насос, то и дело поливаемая брызгами. Из его меньшего протекающего соседа Джульета задумалась о своей жизни, учитывая новую перспективу, открывшуюся после утренних размышлений и разговоров. Укрытие всегда было чем-то таким, что она воспринимала как должное. Священники говорили, что оно существовало всегда, сотворенное заботливым Господом, и что оно способно обеспечить людей всем необходимым. Жулиета давно усомнилась в этой байке. Пару лет назад она оказалась в первой бригаде, сумевшей пробурить скважину глубиной в 3 км, чтобы добраться до нового месторождения нефти. Тогда она получила представление о масштабах мира внизу, а потом она собственными глазами увидела внешний мир с его призрачными полосами дыма, облаками плавущими удивительно высоко. Она даже увидела звезду, а до неё, как говорил Лукас, и вовсе непостижимо далеко. Зачем бог сотворил бы так много земли внизу, так много воздуха наверху и всего лишь какое-то жалкое укрытие посередине? Ещё были древний полуразрушенный город на горизонте и картинки в детских книжках. И то и другое словно давало подсказки. Священники, разумеется, говорили, что горизонт есть доказательство того, что человеку не суждено его достичь и пересечь. А книжки с цветцветшими картинками это лишь богатое воображение авторов, от которых в своё время избавились из-за создаваемых ими проблем. Но Джульетта видела в этом отнюдь не плоды богатого воображения, Она провела детство в роддоме, по нескольку раз перечитала все книжки и вещи, которые они описывали, равно как и чудесные представления актёров на базаре, казались ей более осмысленными, чем тот ветхий бетонный цилиндр, в котором они жили. Джульетта отсоединила последний шланг и начала отделять насос от мотора. Стальная стружка намекала на повреждённую крыльчатку, а это означало, что нужно извлечь вал. Работая автоматически и выполняя последовательность действий, которые она в прошлом совершала неоднократно, Джульетта думала о множестве животных, населявших те книжки. Больше участия этих животных никто уже не видел собственными глазами. Она предположила, что единственное выдумка заключалась в том, что все животные говорили и вели себя по-человечески. В нескольких книжках такие фокусы проделывали мыши и курицы, а она точно знала, что уж они-то говорить не могут. Все прочие животные должны были где-то существовать или существовали в прошлом. Она чувствовала это нутром, наверное, потому что они не представлялись ей такими уж фантастическими все они были созданы по одному принципу совсем как насосы в укрытии одно животное сотворено по аналогии с другим некая конструкция оказалась пригодной и кто бы ни разработал первую он же разработал и все остальные в укрытии содержалось куда меньше смысла бог его не создавал Его скорее всего разработал IT. Это была новая гипотеза, но Джульетта начинала верить в неё всё больше и больше. Они контролируют все важные части укрытия. А чистка есть высший закон и глубочайшая религия. И то и другое взаимосвязано и располагается за неприступными стенами IT. Есть и другие намёки. то как компьютерщики отделены от механического отдела и как расположены офисы помощников шерифа, не говоря уже о статьях пакта, практически гарантирующих неприкосновенность компьютерному отделу. А теперь обнаружилась вторая цепочка снабжения и серия заведомо дефектных запчастей, которые и были реальной причиной того, почему время выживания снаружи не удаётся продлить. Они создали это укрытие, и они же заперли в нём всех. От возбуждения Джульетта едва не сорвала болт. Она оглянулась взглянуть на Керил, но та уже ушла. Заплатка на сером бетоне выделялась более тёмным пятном, вскоре она высохнет и сольётся со стеной. Джульетта обвела взглядом потолок на сосновый где тянулись и переплетались кабель-проводы и трубы. Несколько паровых труб располагались сбоку, чтобы от их жара не расплавилась изоляция кабелей. С одной из труб свисала полоска термальной ленты. Ее скоро потребуется заменить, подумала Джульета. Этой ленте было уже лет десять, а то и двадцать. Она вспомнила украденную ленту, из-за которой оказалась в центре скандала. Та лента выдержала бы здесь от силы двадцать минут. В этот момент Жюльетта и поняла, что должна сделать: устроить так, чтобы у всех упали повязки с глаз, оказать услугу следующему глупцу, который что-то ляпнет или осмелится подумать вслух, и это будет легко. Ей даже ничего не придётся делать самой. Всё сделают за неё. Понадобится лишь убедить кое-кого, а убеждать она умеет отлично. Джульетта улыбнулась. Пока она извлекала из нососа сломанную крыльчатку, в голове у неё сложился список необходимого. Чтобы решить проблему, потребуется лишь заменить одну или две детали. И это будет идеальным способом добиться того, чтобы все в укрытии снова стало функционировать правильно. Джульетта полностью отработала две смены, а немевшими от усталости руками она донесла инструменты до кладовки и направилась в душ. Там она обработала ногти над раковиной жесткой щеткой, решив поддерживать их в чистоте, как она делала наверху. Джульетта шла в столовую. предвкушая целую миску колориной еды вместо жидковатого рагу из кролика в кафе на первом этаже, шагая через вестибюль, у входа она увидела Нокса, беседующего с помощником шерифа Хенком. Потому как они повернулись и уставились на неё, она поняла, что говорили о ней. Сердце у неё сжалось. Первое, что пришло в голову, что-то случилось с отцом. или с Питером. Кого ещё они могли у неё отнять из тех, кто был ей дорог? Они не стали бы сообщать ей что-либо о Лукасе, потому что не знали об их знакомстве. Она резко повернулась и направилась к ним. Когда они двинулись ей навстречу, выражения их лиц подтвердили её опасения. Произошло нечто ужасное. Джулиетта не обратила внимания, что Хэнк потянулся к наручникам. "Мне очень жаль, Джолс", произнёс он, когда они оказались рядом. "Что случилось?" спросила Джулиетта. "Что-то с отцом?" Хэнк смущённо наморщил лоб, нокс покачивал головой и жевал бороду. На помощника шерифа он смотрел так, будто собирался его съесть. "Нокс, что происходит?" "Прости, Джолс," Он покачал головой. Кажется, он хотел сказать ещё что-то, но не мог. Хэнк взял её руку. Ты арестована за тяжёлое преступление против укрытия. Хэнк говорил так, как будто декламировал печальное стихотворение. На её запястье сомкнулась сталь. Ты будешь осуждена и приговорена в соответствии с пактом. Джульетта повернулась к Ноксу. Что это значит? Её что, действительно снова арестовывают? Если тебя признают виновной, тебе будет предоставлена почётная возможность. Произнёс Хэнк. Чего ты от меня ждёшь? прошептал Нокс. Его мощные мышцы подёргивались под тканью комбинезона. Он стиснул кулаки, Когда вторая полоска металла защёлкнулась на другом её запястье. Великан Нокс выглядел так, словно он задумывал насилие или даже убийство. "Успокойся, Нокс", ответила Джульетта и покачала головой. Ей была невыносима мысль, что из-за неё пострадает ещё кто-то. "Если люди изгонят тебя из этого мира, продолжал зачитывать Хенк. Голос у него дрожал, глаза увложились от стыда. Пусть будет так, сказала Джулиетта Ноксу и посмотрела мимо него. Там росла толпа возвращающихся со второй смены механиков, остановившихся посмотреть, как блудную дочь глубины заковывают в наручники. То пусть в этом изгнании Все твои грехи будут прощены, закончил Хенк. Он посмотрел на Джульету, сжимая цепь между ее запястьей. По его лицу катились слезы. Мне очень жаль, произнес он. Джульета кивнула, стиснув зубы, она кивнула и Ноксу. Все хорошо, сказала она, продолжая кивать. Все хорошо, Нокс. बूझ будет так